Глава 43. Итоги рейда. Первый рейд, точнее 5 рейдов, стали отправной точкой. Разумеется, прессу, а вместе с ней и всю общественность, интересовали подробности первых походов молодого клана. И разумеется, его искатели не стали молчать. Олег и не запрещал им этого. Длани владыки нужна была репутация, Ради этого всё и затевалось. И репутация действительно появилась. Уже на следующий день в резиденцию клана явились трое представительных людей в деловых костюмах и оставили там визитки своих больших начальников с настоятельными советами позвонить по этому номеру. «Ну, что ты выяснил?» Олег разглядывал эти визитки, переданные ему людьми Котлова. «Не класть все яйца в одну корзину?» «В целом, да. Но я все же считаю, что ты должен посоветоваться с Котловым по поводу этих людей», — ответил Влад. «Серьезно?» — Олег слегка удивился. «Посоветоваться с ним на тему, кем его частично заменить?» «Да. Это ведь его люди дали тебе визитки. Он все равно уже в курсе». И был в курсе раньше тебя. Не стоит проворачивать что-то за его спиной без весомой причины, если не хочешь ухудшить отношения. Ты не доверяешь ему, он не доверяет тебе, это нормально. Но потрудись хотя бы изобразить доверие». Ладно, это действительно полностью разбило все доводы Олега против разговора с олигархом. И спустя пару часов... Он уже сидел у него в гостиной с этими самыми визитками в руках. «Подождите одну минуту», — Котлов встал. «Прежде чем мы начнем разговор об этом, хочу вам кое-что показать». Он вышел на минуту, а затем вернулся обратно, неся в руках маленький и блестящий предмет. «Вот». Он протянул Олегу свою ношу, И тот увидел, что это амулет из трёх частей на цепочке. «Что это?» — не понял парень. «Часть вашей добычи», — пояснил Олегарх. «Из тех подводных врат. Там вытащили кучу всякого. И кристаллов, и артефактного оружия с амулетами. Ощущение такое, будто те врата уже пару раз открывались. В других мирах». «Но тамошние искатели погибли и оставили нам всё это». «Да, верно. Крабы и ледяные монстры амулетов не носили». «Думаю, было бы справедливо выплатить долю всем участникам рейда», — заметил Олег. «Даже тем, кто впоследствии не останется в клане. А ещё какую-нибудь премию Виктору Проценко, магу». Он несколько раз спасал рейд своими действиями. Без него все было бы куда хуже. «Да, так и будет», — легко согласился Котлов. «В настоящий момент мои люди подсчитывают доход от всех пяти рейдов. Я бы хотел выкупить все кристаллы и артефакты, чтобы затем либо продать их на аукционе, либо оставить в клана». «Но если кто-то захочет получить свою долю именно предметами, почему бы и нет?» Он поднял амулет повыше, заставляя солнце играть с его блестящими позолоченными гранями, и Олег увидел на его поверхности некие зателевые письмена. «Амулет Эйранга», — сообщила система, впрочем, умолчав о прочих подробностях. «Большинство добычи даже из-за иранговых врат не имеет особой ценности», — продолжил Котлов. «Так, мелочь. Конечно, для некоторых наших искателей, в прошлом бесклановых студентов или участников кланов-аутсайдеров, и это будет высоким доходом, но чем-то по-настоящему ценным тут и не пахнет. Однако вот это! Он снова крутанул в руке амулет. «Мои знакомые артефакторики оценили в полмиллиона рублей». «Они сказали, что он делает», — уточнил Олег. «Цена в полмиллиона за артефакты и ранга?» «В принципе, это было немало, хотя и далеко не рекорд». «Интересная конструкция из трех отдельных артефактов, которые слишком слабы» или нестабильны по одиночке, но работают вместе, пояснил Котлов. Цепочку, кстати, заменил я. Оригинальная слишком проржавела под водой и никакими силами не обладала. Итак, центральный элемент амулета позволяет его владельцу выжимать из себя вдвое больше магической энергии. «Это же опасно!» вырвалась у Олега, о чем он тут же пожалел. «Нужно быть сдержаннее, иначе выверенный образ некроманта разрушится за считанные секунды». «Опасно», — согласился Котлов. «Если использовать только центральную часть, без остальных двух, тогда Искатель быстро источит свои внутренние резервы. Мана будет тратиться быстрее, чем восстанавливается, и через недельку такого колдовства...» Маг будет похож на мумию. Однако, он указал на боковые части. Эти малыши полностью решают проблему. Он положил амулет на журнальный столик перед собой. Правый добывает дополнительную ману из неактивности носителя. Тот, скрытый от нас самих резерв, который мы не используем. А левый выкачивает ману из врагов. Немного, но ощутимо. Заметьте, своих не трогает. Таким образом, боковые части создают излишек энергии, а центральная позволяет ее использовать. Олег наклонил голову. Мощная штука. Возможно, я бы мог ее продать и отбить тем самым немалую часть расходов на клан. Продолжил Котлов. «Но мне кажется, нечто столь, как вы сказали, мощное, пригодится и в самом клане». «Виктор Проценко», — снова повторил Олег, — «думаю, амулет можно отдать ему». «Отдать?» — теперь уже Котлов слегка приподнял бровь. «Я думал, амулет стоит передать в оружейную клана и выдавать по необходимости перед каждым рейдом». «А вы предлагаете отдать в личное пользование?» «Я же говорил о премии», — кивнул Олег. «Но не о премии в полмиллиона. Это вклад в будущее. Проценка необычайно сильный маг, и если его сила еще возрастет, он станет незаменим. И вы уверены, что с такой силой он останется в клане, а не уйдет куда-нибудь еще? К Гвинам!» «К расхитителям!» «Если он умен, то не уйдет», — возразил Олег. «А он умен. Один рейд, и он получает амулет стоимостью в полмиллиона. Кто в своем уме уйдет из клана, где получает такую отдачу?» «Да, вы правы», — согласился Котлов. «Ладно, я согласен отдать амулет вашему Проценко, но с одной поправкой». Он получает не материальную ценность, а именно артефакт, магический предмет. Он принадлежит ему. Однако пока процентка остается в клане, он должен использовать его. Не продавать, не выставлять на аукцион, а использовать. «Ладно», — кивнул Олег. «Это звучит логично». Он взял амулет в руки, чтобы поближе рассмотреть его. Хм... Даже при простом прикосновении он ощутил, как магическая энергия вливается в его тело. А что, если оставить его себе? Ладно, у него еще будет возможность поднять свою силу вместе с рангом. «Хорошо, с этим разобрались», — заявил он. «Теперь по поводу основной цели моего визита». Он протянул Котлову все три визитки. «И всего-то», — улыбнулся тот. «Вы могли подождать неделю, и тогда визиток накопилось бы побольше. Я, кажется, знаю, о чем пойдет речь. О продаже акций клана». «Ну да. Это для него клан, возможность создать свою маленькую армию. Для кого-то клан — это фирма». «Более или менее успешная, а потому ее акции будут расти или падать на бирже в зависимости от его успехов». «И мне продавать их?» – уточнил некромант. «Мне продавать их!» – еще раз улыбнулся Котлов. «Вы не зарегистрированы как юридическое лицо. Некромант – это не имя, а ваших документов никто не видел». Закон не воспрещает лицам вроде вас возглавлять клан, но владеть кланом — совсем другое дело. Он повел рукой. «Не беспокойтесь. Я тщательно блюду ваши интересы и понимаю, что без вас этот клан — ничто. В настоящий момент, по крайней мере. В моих же интересах делать, чтобы вам было хорошо, поскольку если вы уйдете... Акции длани владыки опустятся в цене до стоимости бумажного пакетика с сахаром. Но на будущее я бы советовал вам все-таки раскрыть свою личность. Есть множество моментов, с которыми будет проще справиться. «Не сейчас», — произнес Влад. «Скажи ему, что не сейчас». «Не сейчас», — повторил Олег. Есть еще некоторые обстоятельства. Воля ваша, я сообщил. Пожал плечами котлов. Итак, визитки. Я знаю их. Всех троих. С этими двумя можно спокойно работать. А вот это подставная компания ДМК. Значит, продать акции только двоим? Олег внимательно поглядел на третью визитку стараясь запомнить название и логотип. «Почему? Я этого не говорил!» Покачал головой котлов. «Они забеспокоятся, если мы откажем им, и сразу же начнут придумывать другой способ. Этот же нам ничем особым не угрожает. От того, что им станет принадлежать процент два нашего клана...» Он внимательно поглядел на Олега. «Скажите, некромант, чем вы так насолили департаменту, что он так упорствует?» «Тем, что существую», — кисло ответил Олег. «Тем, что обладаю силами, слишком уникальными и непредсказуемыми». «Ага, а еще тем, что послужил причиной войны внизу, беспорядков наверху и главной сенсацией за последние двадцать лет». «Возможно, вам стоит заявиться как искателю СС ранга?» — посоветовал Котлов. «Они ведь тоже обладают всем перечисленным. И департамент считается с ними, а не ставит палки в колеса». «Возможно», — согласился Олег. «Хм... С этим появилась бы проблема. Любой аппарат для измерения ранга выдаст в нем и рангового». Это либо сочтут плохой шуткой, либо... Поймут всё. Поймут, что его силы, сейчас кажущиеся всем запредельными, находятся в самом начале развития. Поймут, что уже через пару рангов он станет поистине непобедим. Поймут, что тогда с ним не справится и целая армия. А поняв это, попытаются уничтожить сейчас, пока это ещё возможно. «Департамент видит во мне не искателя и не союзника, они видят во мне угрозу», — проговорил Олег. «Это и есть основная цель, зачем я создал клан. Я хочу заявить о себе миру и заявить не как о монстре, а как об искателе и человеке». «Тогда, может быть, миру пришло время увидеть этого человека», — вкратчиво предложил Котлов. «Снимите шлем! На камеры! Покажите, что под ним не монстр!» Олег вздохнул. «Еще рано!» — ответил он. «Еще рано!»